Эпилог. Несколько месяцев, проведенные в разлуке, пошли всем нам на пользу. Я больше не злилась на Ре за обман замужеством соскучившись по нему настолько сильно, что дала ему зеленый свет по всем желаемым направлениям. Дракон переосмыслил свое поведение и осознал суть слова «компромисс», начав интересоваться моим мнением по всем важным вопросам, которые касались нас обоих. Полина стала увереннее в себе и больше не ждала отца романтических признаний, а сполна получала их на правах законной невесты в скорости жены. Кстати, во время принесения брачной клятвы владыка не поленился и воспользовался непопулярным в широких кругах древним ритуалом, после которого Полина стала полноценной демоницей с отменным здоровьем, кое-какой магией и долголетием, очепнув капельку от собственного мужа. Уверен, он провернул это непростое дело совсем не из-за общественного мнения, чтобы будущая владычица не посрамила его перед народом, а по собственным личным мотивам. Владыка, правда, предпочитал не опускаться до слюнявых объясняловок, как он однажды выразился, а доказывать свои чувства делом и отношением. Он обожал ее до умопомрачения. Но я надеялась, что со временем он поймет, что слова — это не пустой звук, а мы, девочки, любим в том числе и ушами». Когда мы вернулись и узнали, что Пресцилла беременна от Повелителя, я окончательно перестала понимать эту странную женщину. К счастью, Альдер забрал ее в свои чертоги, и все мы получили временную передышку от ее взбалмошности. Поговаривают, что теперь у Повелителя во дворце не все спокойно, но это уже его проблемы. Зато Савиамон, наконец, разогнал всех извращенцев, которым потакала Пресцилла, и теперь в дворцовом комплексе всем заправляла Полина под благосклонным руководством Афанарсия, который был только рад новым порядкам. Пресцилла и ее эксцентричные выкрутасы, как оказалось, не находили одобрения у многих. Так как я добровольно признала Рея мужем, то пришлось освобождать женские покои. Ведь не могла же я привести во дворец владыки демонов мужа дракона. Но меня ожидал приятный сюрприз. Рей учел все мои пожелания приобрел замечательный дом в Тиашках, где начался мой путь в этом мире. Заодно получил верительную грамоту от повелителя — назначающего моего мужа хранителем пограничья, и множество преференций от бургомистра, безумно счастливого подобным соседством. На зависть Полине я упросила мужа купить мне Макмобиль, но пока машинка больше простаивала, потому что сидеть за рулем с большим животом было откровенно неудобно. Но какие мои годы! Зато у Полины появился лишний повод наведаться к нам в гости. Рэй, к счастью, перестал меня к ней ревновать, окончательно уяснив, что мы всего лишь подруги, а теперь еще и родственницы, а не то, что он думал с самого первого дня нашего знакомства. Я, наконец-то, дочитала все драконьи законы и, представив необходимые документы, доказала муженьку, что имею полное право считаться совершеннолетней. Во-первых, я пробудила хранителя, который теперь не только дремал на моем запястье, но и срывался в захватывающий дух полет на улице, тщательно следя за моей безопасностью с воздуха. Во-вторых, дочитала глазастую книгу, оказавшуюся летописью рода, мощным хранилищем магии и сборником множества прелюбопытнейших заклинаний. В-третьих, полностью освоила как минимум четыре ипостаси, включая человеческую, что несовершеннолетним было попросту недопустимо. Ну и в-четвертых, и это самое главное, так как я стала драконом уже в совершеннолетнем человеческом возрасте, то, согласно всем законам, перенесла этот статус и в новую жизнь. Рей только посмеялся и заявил, что разводов у драконов не существует, а власть мужа куда сильнее власти опекуна. Поэтому Рэй-опекун пост так и быть сдал, а Рэй-муж пост с удовольствием принял. Моим контраргументом стала метла, которой я не постеснялась погонять по дому нахала, так что спустя полчаса Рей сдался, признав, что я права. Во всем права. Без всяких но и мелкого шрифта. И сейчас самое время вернуть мне все, что когда-то принадлежало роду антрацитовых драконов. Правда, для этого понадобится с десяток таких подвалов, как у нас сейчас. Но, как он уже уяснил, денег много не бывает, и мы обязательно придумаем, куда их выгодно вложить. Например, в развитие городка, который теперь уже никто и никогда не назовет захудалой окраиной. Когда в нем живут два дракона, и не реже раза в неделю наведывается супруга владыки демонов, просто невозможно оставаться неразвитой периферией. Надо соответствовать. И счастливый бургомистр при неустанной поддержке прессы и, само собой, народа, старался изо всех сил. А мы? Мы знакомились друг с другом заново. Каждая ночь, проведенная вместе, была сказочной, а день не менее волшебным. «Мой скромный принц, до сих пор не признавшийся в своем громком статусе, оказался настоящим джентльменом, умеющим не только искать, но и ухаживать. По слезной просьбе бургомистра мы сыграли пышную свадьбу, на которой гулял весь город, и теперь даже необразованные селяне соседних деревень знали, какие высокопоставленные гости почтили своим вниманием их земли. Сама я свадьбу, как ни странно, сильно не хотела, ведь по большому счету этот праздник был не для меня, а для окружающих». Но одни лишь сияющие восторгом глаза Рея и его искренние «люблю тебя, жена» в самый разгар церемонии перевесили все остальное. А после шикарного торжества, на котором присутствовали родители Рея, очень милые и понимающие драконы, его мама подарила мне отличную чугунную сковородку, а папа пообещал лично научить летать, как только разрешит супруг. Правители сразу двух могущественных империй от людей нам прислали подарки и поздравления, но сам монарх оказался чересчур занят и наделил правом поздравить молодоженов, сияющего от собственной значимости бургомистра. Для нас начались обычные будни. Но я бы даже в шутку не назвала их «серыми». В нашем доме не переводились цветы. Мы вместе выбирали новую мебель и даже шторы в спальню и детскую. И хотя бы два раза в неделю ужинали в каком-нибудь уютном ресторанчике. Во внутреннем дворике Рэй лично посадил несколько деревьев и кустов, которые хотела я. И даже выложил новые дорожки цветной плиткой. Сам, своими руками. Вот такой мне достался неправильный принц. «Диана, я дома!» Рэй, как обычно, задержался допоздна вылавливая по лесным трактам всяких злоумышленников. Но я уже начала привыкать, прекрасно зная, что он обязательно придет ночевать домой. Так что дожидалась его внизу с вязанием или книгой. Днем тоже некогда было скучать. Бургомистр, узнав, что я прекрасно разбираюсь во множестве финансовых вопросов, взял меня к себе в администрацию города на полставки аудитором. И я с удовольствием выявляла нечестных на руку чинуш. Это я умела, а благодаря магии и мужу-дракону не боялась разоблачать ворюк даже среди аристократов. В нашем городе будет порядок. Ты не один? Сначала услышала странное сопение и плаксивое поскуливание, а только потом увидела в руках Рея подозрительный меховой комочек неопределенного бурого цвета. Кто это? С любопытством приблизилась, пытаясь опознать существо. Помнишь, ты говорила, что хочешь собаку? Немного смущенно произнес муж. Это, конечно, не совсем то, но мне некуда было его деть. Почему? Это Керш, довольно грозный хищник местных лесов. Нечто среднее между медведем и волком, но намного сообразительнее и опаснее. Его мать убили браконьеры, которых мы сегодня отловили, а его самого планировали продать на черном рынке. Объясняя, Рэй осторожно передал мне звереныша, у которого еще даже не открылись глаза. Да он был практически новорожденный. Раньше их часто заводили для охраны. Если правильно воспитать Керша сразу с рождения, то преданнее и умнее защитника не найти». Но грамотные специалисты стоят чересчур дорого, и не каждый керш подойдёт. Рэй смешно сморщил нос. «Но мне почему-то кажется, что у тебя всё получится». «У меня?» Хитро улыбнулась и погладила крошку не только пальцами, но и магией, без которой уже не представляла свою жизнь. Малыш тут же сладко зевнул и удовлетворённо засопел. «Или у нас?» «Ты права. У нас. У нас всё получится». Спустя два месяца моя мечта, которую я опрометчиво озвучила однажды, сбылась полностью. У меня есть замечательный, любящий и любимый муж, роскошный дом, потрясающий сын, самый верный пёс и даже всеми уважаемая работа, которой интересно заниматься. Я окончательно и безоговорочно счастлива даже без сорока кошек, хотя о парочке уже подумываю. Или сначала родим дочку, даже не знаю. Кстати, а вам принц не нужен? У нас уже подрастает.